Глава 11. О храме, называемом в просторечии Галлучи. Недалеко от трофеев Мария можно видеть следующее здание круглой формы, которое после громады пантеона является самым большим круглым сооружением в Риме. Это место называется в просторечи Галлучи, из чего некоторые заключили, что здесь была базилика кая и Луция, которая вместе с красивым портиком была сооружена августом, в честь своих племянников Кая и Луция. Не думаю, чтобы это было верно, ибо в этом здании нет ни одной из тех частей, которые необходимы в базиликах, о сооружении которых я говорил выше, в третьей книге, когда, согласно указаниям Витруве, распределял место на она площади. И потому я думаю, что это был храм. Это здание сделано целиком из кирпича и должно было быть облицованным рамором, но теперь совсем обнажено. Средняя целла, которое представляет собой совершенный круг, разбито на 10 граней, и в каждой грани она имеет капеллу, углубленную в толще стен, кроме той грани, в которой находится вход. Обе целлы, которые расположены по бокам, были, вероятно, очень украшены, так как в них видны многочисленные ниши. Весьма правдоподобно, что там были колонны и другие украшения, которые, выделяя эти ниши, должны были являть красивейшее зрелище. Те, которые соорудили в Святом Петре капелла императора, а также короля Франции, впоследствии разрушенные, взяли за образец это сооружение, которое, имея со всех сторон части, заменяющие собой контрфорсы, весьма прочно и спустя столько лет все еще стоит. Так как в этом храме, как я уже говорил, не видно никаких украшений, я сделал всего одну таблицу, на которой план и разрез.